Раскапываем Папокатепетль. Особую прелесть и красоту здешним видом придает внушительная панорама горных цепей, причудливые вершины которых являют собой подлинное чудо природы. Прибавьте к этому теплый климат, а также самобытную флору и фауну. Путеводитель по Мексике. В один прекрасный день... Прочтя очередные письма и перейдя к журналам, я обратил внимание на одну статью в Animals. Некий Норман пэлм Райт рассказывал о своеобразном маленьком зверьке, так называемом вулканическом кролике или Тепарингу. Я слышал об этом кролике, но не подозревал, что ему грозит полное истребление. У Тепаринга весьма ограниченный ареал, он обитает лишь на склонах нескольких вулканов вокруг Мехико. Мяса от этого крохотного зверька очень мало, и он охраняется законом, но это не мешает местным охотникам упражняться на нем в стрельбе и натаскивании собак. Статья Пелла Райта заканчивалась призывом. «Пусть какой-нибудь зоопарк попробует приобрести нескольких топоринга и размножать их в неволе на случай, если природные популяции будут окончательно истреблены». Подходящая задача для фонда. «С таким маленьким животным мы уж как-нибудь справимся?» Правда, я знал, что содержать в неволе зайцеобразных нелегко, но не сомневался, что терпение и труд восторжествуют. Отложив журнал, я стал перебирать в уме проблемы, с которыми предстоит столкнуться. Полистал справочники и выяснил, что с кормом будет так же сложно, как и в случае с колобусом, потому что вулканический кролик обитает в сосновых лесах на большой высоте, среди травы котон. Анатой составляет его главный корм. Как он отнесется к другой зелени? Опять же, высота. Очень серьезная проблема, ведь из Мексики кролики полетят самолетом на Джерси, а это значит, что с высоты трех тысяч метров они опустятся почти до нуля. Ничего, что-нибудь придумаем. К тому же, сколько не ломая голову над этими вопросами, сперва предстояло решить множество других задач. Тут ведь не то, что взял досел да сел на пароход, отправляющийся в Мексику. Пока я прикидывал, что да как, пришло письмо все от того же Пэллома Райта, причем как раз в ту минуту, когда я сам собирался написать ему о том, что нас обоих волновало, а Тепаринга. А в письме говорилось, что он, Райт, слышал про наш фонд и нашу работу и берет на себя смелость предложить нам заняться вулканическим кроликом». Пэллом Райт заверял меня, что я могу всецело рассчитывать на его помощь, если задумаю отловить несколько экземпляров. Ну что ж, меня это вполне устраивало. Кстати, мы с Джеки давно ждали повода, чтобы поехать в Мексику. И вот отличный повод. Вывести из страны животное, которое строго охраняется законом, не так-то просто даже для уважаемой научной организации. Поэтому нам с Пэллом Райтом... Пришлось довольно долго переписываться с государственными органами Мексики, прежде чем мне разрешили приехать для отлова топоринга. К тому времени я выяснил, что в Мексике есть еще три вида, которым угрожает полное истребление и которые строго охраняются законом, причем все три птицы. Во-первых, квезл – Изумительно красивая птица с золотисто-зеленым оперением, алой грудкой и длинными, отливающими металлом хвостовыми перьями. Во-вторых, рогатый гокка, величиной с индейку, с острым рогом на лбу, похожим на носорожий. И в-третьих, толстоклевый попугай, ярко-зеленая птица с алой маской, перья крыльев и ног тоже салом отливом. Мексиканские власти разрешили мне отловить только вулканического кролика – И толстоклювого попугая, считая, что рогатый Гокко и Квезл стали чересчур большой редкостью. К тому же у властей были свои соображения насчет охраны ареала этих птиц. И вот-вот должны были последовать практические меры. Два разрешения из четырех возможных замечательно. Это даже больше того, на что я рассчитывал. Мы приступили к сборам нужно было спроектировать и смастерить складные клетки, уложить продукты и так далее. И главное — найти судно, заходящее в Веракрус, поближе к Мехико, куда нам непременно надо было попасть, чтобы засвидетельствовать свое почтение властям. Несколько месяцев напряженного труда, десятки писем и телефонных звонков, наконец все приготовления закончены, и мы погрузились на борт парохода, идущего в Мексику. «Наш отряд состоял из Джеки, меня, Шепа. Когда можно, я всегда стараюсь брать с собой кого-нибудь из сотрудников зоопарка, а так как на этот раз нам предстояло ловить птиц, поехал Шеп. Моей секретарши Дорин, Энн Питерс, перешла на другую работу и нашего старого друга Пегги Керт. До того, как стать вольным художником, Пегги долго работала в BBC. И я пригласил ее в экспедицию в расчете, что она сможет сделать интересные звукозаписи к фотографиям, которые мы надеялись снять во время охоты на вулканических кроликов. А Дорин, первоклассный водитель, и ее талант мог очень даже пригодиться в облюбованных нами районах Мексики. К тому же я собирался в пути писать книгу. Минул месяц, и вот пароход «Рэмшит» причалил к дебаркадеру в порту «Веракрус». Поднявшись на палубу, я смотрел на город. Картина была такая оживленная, радостная, теплая, и в воздухе носились такие приятные запахи, что я сразу же проникся глубоким расположением к Мексике. Но первое впечатление бывает обманчивым, и я не применил вспомнить об этом, едва мы вошли в таможню. Таможенники всегда и всюду склонны придираться, но особенно трудно с ними зверолову. Ведь его снаряжение представляет собой такой пестрый набор самых разных предметов, от мясорубок до медицинских шприцев, что просто невозможно поверить, будто он приехал в страну только за тем, чтобы ловить животных. Нет, скорее всего, это какой-нибудь маскирующийся комивайажор. Снаряжение, которое мы нагромоздили на стойке, составило груду длиной около 10 метров. Как тут не призадуматься? С удивлением я обнаружил, что таможенник женщина, к тому же красивая. Я сразу проникся к ней симпатии. Элегантная зеленая форма, чудесное смуглое лицо словом, сердце мое растаяло, и я почувствовал, что мы могли бы с ней отлично поладить. Но мое растаявшее сердце ушло в пятки, едва я увидел, каким взглядом она обозревает наши пожитки. Кажется, ответа и симпатии здесь не дождешься. Хорошо еще, что у меня был переводчик в лице Пеги, ибо моего знания испанского далеко недостаточно, чтобы вразумительно объяснить чиновнику мексиканской таможни, для чего надо ловить зверей. Женщина в зеленом принялась не спеша открывать наши чемоданы и щупать содержимое. Я подумал, что при таком темпе мы проторчим тут не один час, а то и не один день. Вспомнилось, как однажды в Аргентине... Все мое звероловное снаряжение было конфисковано таможней и понадобились недели, чтобы выручить его и приступить к работе. Кажется, — подумал я с ужасом, — та же история повторится в Мексике. Расправившись с третьим чемоданом, на очереди было еще около сорока, смуглая красавица посмотрела на Пеги. «Это все ваше? спросила она. «Наши», — подтвердила Пегги. Таможенница поразмыслила, потом знаком отзвала Пегги в сторонку. Когда Пегги вернулась, я увидел озорной блеск в ее карих глазах. «Она хочет, чтобы мы ее ублажили», — сказала Пегги. «Ублажили?» — поразился я. «Как это понимать?» «Она говорит, если мы ее ублажим, остальной багаж пройдет без осмотра». Я не верил своим ушам. «Разве у нее нет мужа?» Странный способ пропускать багаж через таможню. «Да нет же!» — прыснула Пегги. «Она подразумевает взятку!» «Господи! Я был потрясен. Мне никогда в жизни не приходило в голову подкупать таможенников. В моем представлении это примерно то же, что плевать против ветра». «А сколько, по-твоему, ей надо дать?» — спросил я, оправившись от шока. «Пойду узнаю». Пегги отправилась на переговоры. Она вернулась скоро. «Говорит, 300 песо сойдет», — доложила она. А «Сколько это будет в переводе на английские деньги?» «Около 10 фунтов». «Ладно, бог с ними, только бы поскорее выйти отсюда». Я вытащил бумажник и вручил Пегги деньги. Она снова пошла к дальнему концу стойки, где женщина в форме уже занималась еще чьим-то багажом. «Я ждал, что приема-передача взятки будет происходить скрытно». Пегги тоже так думала, она шла, крадучись, точно секретный агент, сомневающийся в надежности своей маскировки. А таможенница, заметив ее, наклонилась над стойкой и спокойно протянула руку. Пегги испуганно сунула ей деньги, и стремглав вернулась ко мне. «Боже», — вымолвила она, — «так откровенно». «Ничего, зато с багажом все в порядке», — утешил я ее. Мы нашли престарелого гнома-носильщика, он сложил в кучу наши вещи и пообещал раздобыть грузовик, чтобы отвезти их в камеру хранения. Дело в том, что возникло новое заковыка. Пока мы с Пегги занимались снаряжением, Джеки, Дорин и Шеп предавались бюрократическим упражнениям, добиваясь, чтобы нам разрешили сгрузить наш ленд Я обнаружил их, запарившихся и удрученных в другом конце таможни. «Ну так», — весело доложил я, — «все в порядке. Багаж провели. И ведь как живо управились! Чудо! Во всем мире я не видел такой эффективной системы!» «Тогда попробую расхлебать эту кашу», — ядовито заметила Джеки. «Похоже, документы на Лендровер оформлены неправильно». «Силы небесные», — простонал я. Опять, не слава богу. Таможенник вел себя предельно учтиво, он был сплошное очарование. Это не мешало ему твердо стоять на своем. К сожалению, наши бумаги неверно оформлены, и здесь исправить дело нельзя, только в Мехико. Но без Лэндровера, как же мы доберемся до Мехико? Что он нам посоветует? Чиновник выразительно пожал плечами. Так утка отряхивается от воды. Сеньору придется съездить в Мехико за надлежащими документами, а пока машину придется задержать. Он весьма сожалеет, но ничем не может нам помочь. Обескураженные, мы сбились в кучу и открыли оперативное совещание. «Ничего не поделаешь», — начал я. «Все равно мы собирались провести один день в Веракрусе, и номера в отеле забронированы. Придется нанять машину и ехать в Мехико за бумагами». «Пожалуй, ты прав», — сказала Джеки. Но сколько времени и денег зря потратим. Хотела бы я знать, о чем думали болваны, которые оформляли нам документы. Ведь отлично знали, что мы ввозим машину всего на два-три месяца. «Что толку спорить теперь?» – заключил я. «Лучше сдадим багаж в камеру хранения и разместимся в гостинице, а там посмотрим, как действовать дальше». Так мы и поступили. Отель «Макамбо» в пригороде Веракруса, отчасти вознаградил нас за все огорчения. Полный очаровательного своеобразия, он на какое-то время отвлек нас от неприятных размышлений. Начать с того, что архитектор, который проектировал это огромное сооружение, то ли находился под влиянием раннего Сальвадора Дали, то ли мечтал в юности стать капитаном, потому что весь отель был украшен штурвалами со старых парусников». Даже в холле висел под потолком штурвал небывалых размеров, метров 7-8 в поперечнике, и штурвалами же были забраны все окна. На стенах красовались изображения кораблей. В остальном сие грандиозное здание, иного определения не подберешь, представляло собой сочетание широких лестниц, лоджии с видами на кроны деревьев и моря вдали и просторных внутренних двориков, с беспорядочно расставленными греческими колоннами. Любой дипломированный архитектор, наверное, потерял бы рассудок, проведя сутки в этом отеле, меня же он просто обворожил. Во второй половине дня мы договорились о машине, которая должна была на другое утро отвезти нас в Мехико, а вечером отправились в Веракрус, чтобы познакомиться с мексиканской кухней. Нас предупреждали, что она отвратительна, тем приятнее было убедиться в обратном. Маленькие верокрусские устрицы оказались самыми вкусными и нежными из всех устриц, каким никогда-либо доводилось пробовать, а большие креветки их разделяют на две половины и поджаривают на противне над костром, просто бесподобны. Они запекаются в собственном соку, и панцирь становится таким хрупким, что его можно есть вместе с содержимым. Такое впечатление, будто ты ешь диковинную розовую вафлю. И еще одно необычное для нас блюдо — тортилья. Это своего рода блины. Они бывают либо толстые и дряблые, эти мне не понравились, либо тонкие и поджаристые. К ним подают черную фасоль и чудесный жгучий соус из зеленого перца. Мы плотно закусили, и настроение сразу поднялось. На другое утро мы с Джеки и Пегги поехали в Мехико предоставив Шепу и Дорин изучать злачные места портового города. Ландшафт, по которому проходила дорога, поразил нас своей необычностью. Только что мы были в окружающих Веракрус-тропиках с ананасами, бананами и прочими южными плодами, а поднялись выше, и картина совсем иная. Вдоль шоссе выстроились субтропические деревья изумительной окраски и формы. Внезапно их сменил сосновый лес – и стало так прохладно, что пришлось надевать вязаные жакеты. Затем впереди простиралась голая равнина, и вдали показались могучие вулканы — Папакатепетль, Истаксиуатль и Ахуска. К их подножию лепилось большое серое белое облако. «Это и есть Мехика, сказала Пегги. «Как, это облако?» — спросил я. «Ну да», — подтвердила она. «Так мне говорили, это смог». Я недоверчиво посмотрел на нее. Неужели все это облако смог? Да ведь так недолго и задохнуться? Недаром мексиканцы говорят, что у них самый страшный смог во всем мире, продолжала Пеги. Все благие, Боже, нечего сказать. Приятные деньги нам предстоят. Предместие Мехика производили довольно жалкое впечатление, но дальше пошли дома покрасивее, хотя и преобладала современная архитектура. Слова Пеги подтвердились. Воздух был ужасный, запахи нефти, бензина, гари и прочих отходов образовали такую смесь, что, казалось, ваши легкие отныне и навсегда будут заражены этим ядом. Попав в пробку, а мы то и дело в них попадали, приходилось выбирать одну из двух. Либо наглухо закрывать окошки, рискуя изжариться заживо, либо, в избежание рака легких, стараться вдыхать не чаще одного раза в пять минут. «Ума не приложу» как люди ухитряются жить и работать в Мехико. Когда мы разместились в гостинице, Джеки и Пегги отправились распутывать проблему Лэндровера, а я тем временем обзвонил всех, с кем мне советовали связаться, и уведомил о нашем прибытии и наших намерениях. Навестил Пеллема Райт, он был чрезвычайно любезен сообщил мне кучу полезных сведений, потом проводил меня к доктору Курса, который руководит охраной природы в Мексике, и его заместителю доктору Моралису. Доктор Курса выслушал мои пожелания и все одобрил. Правда, как я его не умолял, он не разрешил мне отловить рогатого Гокка. По его словам, для этой птицы будет учрежден особый заповедник с надежной охраной, исключающий браконьерство». Надо ли говорить, как я огорчился, но он твердо стоял на своем. Ладно, хоть принимаются меры, чтобы сохранить рогатого Гока на воле, и то хорошо. Большую помощь оказали нам руководители конторы Шел в Мехико. В частности, через них мы получали почту, и однажды, когда я заехал, чтобы справиться о письмах, управляющий конторой мистер Макдональд пригласил меня в свой кабинет. А, «Хочу задать вам один вопрос», — сказал он. «Я знаю, что в вашем отряде пять человек. Вам не нужны еще помощники?» «Вообще-то, я мог бы...» Осторожно начал я, решив, что у него есть какая-нибудь незамужняя тетушка, которая с детства обожает животных и теперь была бы не прочь присоединиться к нашей экспедиции. «А почему у вас возник такой вопрос?» «Есть тут один молодой человек, отличный парень». Страну знает как свои пять пальцев. Само собой говорит по-испански и страшно увлекается животными. Он студент университета. Но до начала занятия еще два месяца, вот я и подумал, может быть, он вам пригодится. К тому же у него есть машина. Это тоже кстати. В самом деле, очень кстати. Вторая машина нам нужна. Мы уже выясняли возможности проката, но цены были астрономические, и наши скудные финансы не допускали такого расточительства. «Если у этого человека собственная машина, проблема будет решена». «Как его зовут?» — спросил я мистера Макдональда. «Дикс Бранч». «Сказать ему, чтобы он ехал в отель и познакомился с вами?» «А там уж вы сами решите». «Хорошо, пусть приезжает сегодня вечером, часам к пяти». В пять часов я спустился в холл и увидел высокого голенастого молодого крепыша, Из-под длинных темных волос на меня смотрели задумчивые глаза. Он сразу пришелся мне по душе, хотя, поговорив с ним пять минут, я понял, что у него очень серьезные взгляды на жизнь, пожалуй, чересчур серьезные. Объяснив ему, для чего мы приехали, я спросил, какая у него машина. «Мерседес», — ответил он. Я воспрянул духом. К тому же осмотр машины показал, что в задний отсек кузова войдет чуть ли не половина нашего снаряжения. «Что ж, если он хочет помочь в работе экспедиции, я могу взять его на довольствие». Дикс согласился и сразу показал себя бесценным помощником. Мало того, что он знал все улицы и закоулки Мехико, знал, где лучше кормят и где лучше делать необходимые нам покупки, он обладал неистощимым терпением в переговорах с бюрократами, а это нам очень и очень пригодилось на последующих этапах путешествия. Проблема ленд никак не поддавалась решению. Джеки и Пегги отсылали из одной конторы в другую, и под конец дня они возвращались в отель «Разбитые и злые». Так длилось целую неделю. Однажды вечером они вернулись после очередного раунда переговоров и застали нас с Диксом в украшенной пальмами гостиной, где мы наслаждались освежающими напитками. «Справились, наконец», — доложила Джеки, устало опускаясь в кресло. «Молодцы!» — воскликнул я. «Но я не вижу восторга на ваших лицах». «Какой там восторг?» — процедила Джеки. «Знаешь, в чем было дело? Эти дурни в Веракрусе — это они ошиблись. В наших бумагах все правильно. Можно было тогда же пропустить ленд просто они глядели не в ту инструкцию». У Пегги вырвался стон. «Чтобы я еще когда-нибудь обратилась в правительственное учреждение». Значит, можно ехать и забирать наш лендровер? Да, все в порядке. Начальство позвонило в Веракрус и устроило им нагоняй, слава богу. Завтра можно ехать. Мы выехали с утра пораньше, и по дороге в Веракрус я рассказал Диксу о своем замысле. Хотя нам не разрешили отловить рогатого Гока и Квезела, хотелось бы посмотреть на местность, в которой они обитают. Поэтому я предполагал, выручив машину и разобрав багаж, сразу проехать через всю Мексику к Гватемальской границе, где водятся эти птицы. Мы получим общее представление о стране и осмотрим по пути немало интересных мест, а уже потом вернемся в Мехико, устроим там базу и отправимся на склоны ПКТ петля за вулканическим кроликом. Мы вырвали ленд из рук присмиревших таможенников, рассортировали багаж и оставили на хранение в диковинном отеле макамба те вещи, без которых пока могли обойтись. Завершив приготовление ранним утром, мы взяли курс через Мексику, к Тихоокеанскому побережью и дальше к границе Гватемалы. Не помню, чтобы где-нибудь еще на свете мне довелось за столь короткий срок наблюдать такое разнообразие ландшафтов. Сперва субтропические равнины под Верокроссом со множеством речушек и проток. Здесь видимо-невидимо птиц. Над шоссе проносились огромные стаи челнохвостых грачей с коротким тяжелым клювом. На изобилующих водорослями протоках по зеленому плавучему ковру расхаживали яканы – своеобразные птицы с длинными пальцами ног. С первого взгляда якана можно принять за шотландскую куропатку – Но когда они, спугнутые машинами, снимались с воды и улетали прочь, становились видны болтающиеся длинные пальцы, и в воздухе мелькала лютикова желтая подкладка крыльев. Мы видели также много челноклювов. Из всех околоводных птиц у них, по-моему, самый скорбный вид. Тяжелый широкий клюв, большие грустные глаза — Сидят на деревьях, уткнувшись клювами в грудь, не дать не взять траурное сборище собратьев диснеевского утенка. Деревни и города на нашем пути — мерцающее голубое марево жакарант, а дома будто придавлены к земле пурпурными, розовыми, оранжевыми, желтыми и белыми плетями бугенвилей. Потом начался подъем и пошли леса почти тропические. С ветвей свисали каскады зеленовато-серого мха, стволов подчас не было видно из-за орхидей и других эпифитов. Крутые обочины затканы гобеленом из кустарников и травянистых. Выделялись заросли крупного папоротника. Восхищаясь пышной и разнообразной флорой, я проклинал свое невежество в ботанике. В этой волшебной пуще Нас застиг дождь, да такой, какой только в тропиках бывает. Небо поливало землю мощными струями, и грунтовая дорога живо превратилась в коварное месиво, а видимость сократилась до нескольких десятков сантиметров. Джеки, Дорин и Шеп ехали на лендровере, а мы с Пегги и Диксом впереди на Мерседесе. Мы намеренно избрали такой порядок, чтобы лендровер мог выручить Мерседес, если тот вдруг застрянет. И когда серая завеса воды свела видимость к нулю, я решил поискать утешение в примилом путеводителе, который мне посчастливилось раздобыть в Мехико. «Мы не попадем в Акапулько?» Я еще плохо разбирался в географии Мексики. «Нет», — мрачно ответил Дикс. «И туда вообще не стоит ездить. Заурядный курорт». А если верить этой книге, восхитительное место. Послушайте. Своеобразная топография местности создает захватывающие панорамы. Тихие бухты и заливы с кристальной водой, пляжи, о которые разбиваются могучие волны, вода теплая, климат мягкий, ласковые ветры, температура почти весь год на уровне 25 градусов тепла. Так что одеваться следует легко. Почти всегда светит солнце, поскольку дожди обычно выпадают ночью. Местные жители придерживаются старинных обычаев, особенно в одежде. «Чудесно!» — подытожила Пегги. «Как жаль, что мы туда не попадем!» В эту минуту случился прокол. Пришлось нам с Диксом выходить, чтобы менять колесо. Правда, большую часть работы выполнил Дикс. Мы вернулись в машину, промокшие насквозь, и продолжали двигаться под проливным дождем со скоростью улитки. Вытерев голову, лицо и руки, я снова взялся за путеводитель. «А вот сюда мы непременно должны попасть», — сказал я. «Послушайте». Благодаря умеренному климату, ясному небу и обилию солнечных дней это место можно считать идеальным для отдыха. Гостеприимство и дружелюбие местных жителей позволяют гостю чувствовать себя как дома. Покой и тишина — подлинный бальзам — для души всякого, кто ищет уголок, где можно дать отдых и сдерганным нервам нервом после распространившегося почти повсеместно беспокойного образа жизни. Советуем посетить церковь и колоритную главную площадь, а также местный базар. Наконец, дождь прекратился, а затем кончились тропические дебри и мы, такова уж своеобразная природа Мексики, без всякого перехода очутились в горном сосновом лесу. Пользуюсь Прояснением решили сделать привал, чтобы выпить кофе, предусмотрительно припасенной Джеки. Десять минут назад мы изнывали от тропического зноя, здесь же было так прохладно, что пришлось надеть всю теплую одежду, какая нашлась в машине. Дальше дорога взбесилась, пошла выписывать кривые вверх-вниз по долинам и крутым косогорам. И меня все больше поражала растительность. В долинах пышные тропики а через несколько минут из вилистого подъема опаленные жгучим солнцем сухие плоскогорья, на которых вытянулись шеренги деревьев с узумительными шелковисто-красными стволами и совсем без листьев. К тому же стволы и сучья такие корявые, что, кажется, вас километр за километром провожает застывший в причудливых позах кардобалет. Новый поворот, и вдруг красные стволы пропали, стоят такие же кривые, но серебристо-серой корой, отливающий металлом в солнечных лучах, и тоже без единого листочка. За следующим поворотом деревья вовсе исчезли, пошли огромные кактусы высотой до 6-7 метров. Странный вид придавали им ветвистые стебли, будто на склоне горы выстроились полчища зеленых канделябров. Черными крестиками в голубом небе медленно кружили какие-то хищники – а дорогу то и дело галопом пересекали погоноши, небольшие птицы с хохолком, длинным хвостом и огромными плоскими лапами. На бегу они чуть не касаются лапами клюва, и вид у них такой целеустремленный, точно они вознамерились побить мировой рекорд на полторы тысячи метров. Обилие птиц и богатейшая растительность вызывали во мне желание почаще останавливаться, но я знал, что это недопустимо. Срок нашего пребывания в Мексике — Ограничивался суммой, которую нам неохотно разрешил вывести английский банк. Мы вели гонки со временем. Дорога привела нас в городок Туле. К моему удивлению, Дикс затормозил у ограды маленького парка, посреди которого стояла маленькая церковь. Следом за нами остановился и лендровер. «Зачем мы остановились?» — осведомился я. «Чтобы посмотреть дерево», — ответил Дикс с присущей ему мрачностью. Пегги просила. «Какое еще дерево?» «Как ты не знаешь?» — горячо воскликнула Пегги. «В Мексике нет человека, который не приехал бы посмотреть это дерево». Я поглядел на дорогу. Если не считать играющих в пыли трех большеглазых девчушек в рваных платьицах, ни души. «Что-то не похоже, чтобы туристы валом сюда валили», — заметил я. «Да ты непременно должен посмотреть на него», — настаивала пеги «Должен, понимаешь?» «Это одно из самых старых деревьев в мире!» «Ну, в таком случае, конечно, посмотрю». Выйдя из машины, я услышал диковинную музыку. Попискивала флейта, бухал барабан. Мы вошли через ворота в парк и увидели нависшее над церквушкой, защищенное надежной оградой, дерево. У меня дух захватило. Мало того, что оно оказалось на редкость высоким, хотя, по чести говоря, я видывал деревья повыше, еще больше поражал его исполинский объем. Могучий конус, шуршащие листвы, венчал ствол немыслимой толщины. Корни и контрфорсы впивались в землю, будто когти какой-нибудь легендарной хищной птицы, вроде птицы Рух из сказки о синдбаде. Я не знал истории дерева, не знал, сколько ему лет, и, однако... При всем моем невежестве тотчас понял, что это всем деревьям дерево. Оно обладало ярко выраженной индивидуальностью. Оно потрясло всех нас, всех, кроме Дикса, который бывал здесь раньше. Но и он смотрел на дерево с благоговением. Дикс вообще неравнодушен к деревьям. «Говорят», — сообщила Пегги приглушенным голосом, словно мы лицезрели святыню, — «что ему три тысячи лет». Оно славилось своими размерами уже тогда, когда сюда пришел Кортес. Недаром местные жители водили Кортеса к нему. Я поглядел на вздымающуюся к небу зеленую громадину. Выходит, за тысячу лет до нашей эры здесь уже стояло молодое деревце. Кроме нас, под деревом находились только престарелый слепой индеец в выцветшем тряпье и мягкой соломенной шляпе, и извлекал из флейты какую-то леденящую кровь, диковинную мелодию, я, сказал бы, восточного типа, да босоногий мальчуган, лет шести-семи, который выбивал замысловатую дробь на барабане. Мы для них словно не существовали. «Интересно, чем это они заняты?» — спросила Пегги. «Судя по тому, что музыканты нас не замечали, они играли вовсе не за тем, чтобы выжить из чужеземцев несколько песа». «Бьюсь об заклад, они играют для дерева», — сказала Джеки. Грома молния!» — воскликнул я. «А что, вполне возможно. Ну-ка, Пегги, попробую узнать». «По правде говоря, мне не хочется им мешать. На Пегги в такие минуты всегда находит робость». Случай помог нам. Старик опустил флейту, вытер губы и замер, обратив лицо к дереву. Мальчуган тоже устроил передышку и переминался с ноги на ногу, потупившись. «Ну, ну, скорее же спроси», — поторопил я. Пегги несмело подошла к индейцу и заговорила с ним. Когда она вернулась, лицо ее сияло. «Да, он в самом деле играет для дерева». «Для дерева?» «Вот видишь», — торжествующе произнесла Джеки. «Я так и знала». «Но почему он играет для дерева?» «Я не стала об этом спрашивать», — ответила Пегги. «Мне показалось, что это, ну, невежливо».